Глава четвертая. Эйден был убежден, что даже мебель для вольно-рожденных тщательно и с коварным умуслом подбирается верно-рожденными. Глядя на экран, который сейчас показывал начало формального объявления испытания права владения, он не мог сидеть спокойно, пытаясь поудобнее устроиться на желтом пластиковом стуле Он находил всё новые и новые шишки и впадины. Разместиться на таком стуле с комфортом могла бы только какая-нибудь прямоходящая ящерица. Каждая шишка или впадина была ещё одним напоминанием вольнягам о том, какое низкое положение они занимают в косте воинов. Как тебе удаётся сидеть на этом? спросил он жирепца который, кажется, вполне удобно расположился на своём стуле. Я борюсь с системой, убеждая себя, что все неудобства это на самом деле удобство, потому что неудобство это единственное, что разрешается вольнорождённым. Что-то вроде утилитаризма. Ути. Жеребец приложил к губам палец, знак, что он узнал это слово в книгах которые командир тайно хранил у себя. Эйден улыбнулся. Он знал, что, возможно, нет необходимости прятать книги. Большинство вернорожденных посчитали бы увлечение Эйдена литературой просто блажью и ничего бы не сделали. Но все же могли и найтись мерзавцы, которые раскопали бы какой-нибудь закон, позволяющий конфисковать книги. Лучше было все-таки про них молчать. В конце концов, там, где он их нашел, они были спрятаны. Ведь большинство воинов читали лишь от случая к случаю. Технические руководства, военные стратегические предписания, да бесчисленные цитаты из предания. Вот и все, что их интересовало. Эйден был большим почитателем основной эпической поэмы клана. Но даже ему казалось неестественным, когда придания читали воины, чьи грубые голоса уничтожали всякую поэзию. Вейден обнаружил книги в теннике на Брайновских шахтах, в одном из множества подземных складов, служивших для хранения боевых роботов и воинского снаряжения. Одна из секций этого укрытия была полностью занята компьютерами и банками данных. Она была создана еще в те дни, когда великий и благородный генерал Керенский предписал своим людям хранить знания и данные, которые они принесли с собой из внутренней сферы. Каждый человек, воин или техник, владевший каким-либо искусством, записал тогда все, что знал, в память компьютеров. Однажды, когда Эйден дежурил в одном из отсеков хранилища, Он попытался развеять скуку, просматривая записанные на дисках файлы с информацией. Случайно заглянув за полку, он увидел стену, на фоне которой выделялся более светлый прямоугольник, словно когда-то там висела картина. Нигде больше во всём хранилище не было никаких украшений, и Эйден подумал, что здесь что-то не так. Он нажал на край прямоугольника, и вся плита скользнула в сторону, открыв углубление. Внутри него находилось несколько коробок с настоящими книгами, напечатанными краской на бумаге, не дискетами, не распечатками, не руководствами, а именно книгами, которые, как утверждала легенда, можно было найти только в квартирах высшего начальства. Воспользовавшись помощью Жеребца и других своих подчинённых, он постепенно перенёс книги в свой собственный тайник, находившийся за тонкой фальшивой стеной в казарме вольнорождённых. С тех пор редкое свободное время они с Жеребцом посвящали чтению. Книги определённо помогали Эйдену тянуть лямку унылой службы на станции и переносить дурное отношение полковника Эйден как-то совсем уж немыслимо извернулся на своем стуле. Его движения вызвали усмешку жеребца. «Это ведь тебя не стул нервирует, не правда ли?» — сказал он. «А то, что ты находишься не там с остальными, которые решают включать тебя в заявку или нет, вместо этого мы с другими вольнягами должны париться здесь отдельно». Жеребец был прав, но... Эйдена возмущала, что только верно рожденные допускаются в командный зал для проведения спора благородных. Он вздохнул. «Я полагаю, что все равно мы не будем включены в заявку, и нас оставят следить за сражением по казарменным мониторам». «Или еще хуже» заставят заниматься тыловым обеспечением, чтобы освободить занятых там вернорождённых для выполнения более важных стратегических задач. Он взглянул на специальный сигнализатор, прикреплённый к кремню. Его частично прикрывала чёрная лента, но было видно, что в его центре горит огонёк. Когда огонёк потухнет, Это будет означать, что подразделение Эйдана исключено из заявки на отражение атаки волков. Вероятно, это случится сразу после того, как волки объявят вызов. Кайл Першо и так ненавидит подчинённых ему вольнорождённых, а сейчас он к тому же зол на Эйдана за инцидент с Бастом. На экране появился командующий силами клана Волка. Увешанный всеми регалиями своего клана, вид он имел очень внушительный. «Я, полковник Майкл Фьюри, командующий шестнадцатым боевым соединением клана Волка. Какие силы защищают здесь генетическое наследие Кайля Першоу?» Почти незаметная дрожь прошла по телу Кайля Першоу. Собравшиеся в зале войны тоже были явно шокированы. Волки пришли сюда для того, чтобы получить не станцию, а генетическое достояние её командира. Что это они сейчас делают? спросил жеребец. Вероятно, пытаются проглотить пилюлю, подсунутую им волками. Я не знаю, ожидал ли Кайл Першо, что битва будет вестись за его собственное генетическое достояние. Это оскорбление высшего порядка. Оскорбление? Я думал, вернорождённые считают своё генетическое наследие чем-то святым. Мне бы, например, кажется, понравилось бы, если бы враг захотел сражаться за моё генетическое наследие. Я бы почёл это за честь. Конечно, моё достояние состоит всего-навсего из генов техника и портнихи. Не такая уж ценная вещь, чтобы за неё сражаться, и кроме того, от них сейчас было бы сложно получить генетические материалы. Не говори пошлятины. Это пошлятина. Я говорю всего лишь о своих родителях. Эйден не мог не поморщиться при слове родители. Некоторые предрассудки, верно рождённого, включавшие в себя отношение к словам о деторождении, настолько въелись в его мозг, что иногда невольно проявлялись и до сих пор. Ему крайне не нравилась манера вольнорождённых случайно вставлять в свою речь слова, относящиеся к процессу зачатия и родов такие как материнство, отцовство, матка, как и все верно рождённые, Эйден не знал своих родителей. Верно рождённые появлялись на свет из металлических резервуаров, которые они любили называть канистрами или стальными матками. Любая же беседа о процессе рождения в низших кастах вызывала отвращение не только у Эйдена, но и вообще у всех вернорожденных. Они частенько лупили вольняг даже за простое упоминание о так называемом естественном рождении. Для воинов естественной была канистра, а не те отталкивающие порой небезопасные процедуры, в результате которых появлялись на свет вольняги. И, конечно, вернорожденные воины знали теории, доказывавшие превосходство их касты. Генетически спроектированные люди, говорили эксперты, являются самыми совершенными представителями человечества. Естественное же рождение, при котором гены в ДНК соединяются случайно, никак не может конкурировать с искусственным, когда дети, получаемые при объединении генов выдающихся воинов Затем выращиваются под наблюдением ученых. Кайль Першу, призвав на помощь, все свое самообладание ответил. «Я полковник Кайль Першу, командующий гарнизоном станции «Непобедимая» клана Кречета. Для встречи любого врага на Гларианской равнине или в небесах над ней – Мия располагаю силами, которые сейчас продемонстрирую. Першо протянул руку к находившемуся перед ним пульту управления и быстро нажал одну кнопку, затем другую, и затем секунду поколебавшись, третью. Сайла торжественно произнёс "Першо", нажимая на переключатель и посылая полковнику Клана Волка информацию о своих силах. Сайла Тон ему ответил полковник Майкл Фьюри и выключил связь. Вызов произошёл. Эйден взглянул вниз на сигнализатор. Огонёк продолжал гореть. Вызов произошёл, и Кайл Першёв в соответствии со своим правом сделал заявку. Огонёк сигнализатора Эйдена продолжал гореть, и это означало, Что его звено тоже принято в расчёт как часть сил станции непобедимой. Сидя в кресле для спора благородных в рубке шатла, Двил Радик подсчитывал силы, выдвинутые кланом Кретита. "Он использует свежие войска из прибывшего шатла", сказал Радик. "Да, как вы и предполагали". Радик с удовлетворением кивнул. Он любил, когда Крейг Варт отдавал ему должное. «Очень хорошо. Как младший Зол должен сделать заявку первым. Он глуповат, поэтому я ожидаю, что он использует все три штурм-легиона и соединения. При этом у него будет 30 первоклассных боевых роботов против 30 у Кайля Першоу и превосходство в элементалах 2 к 1». Я со своей стороны заявлю только второй и третий штурм легионы, а также звено истребителей, которое уничтожит шатал. Если зола кажется чересчур агрессивен, я могу поступиться ещё четырьмя отделениями элементалов и тремя отделениями истребителей. А что вы думаете о гарнизонном тринарии кречетов? Да там одни вольняги и воины-старики. Не стоит принимать их в расчет. Я даже рад, что Кайль Першоу собрался использовать свои подразделения вольнорожденных. Никто лучше не ввергает наши войска в боевое неистовство, чем несколько этих жалких уродов. Вот. Вот. Располагавшийся перед Радиком, экран связи разделился пополам. Сверху появилось лицо полковника Майкла Фьюри, снизу капитана Золла. «Капитан Двилд Радик», «Капитан Зол», «Вы слышали ответ полковника клана Кречета Кайля Першоу». «Капитан Зол, какие силы вы заявите для захвата генетического наследия Кайля Першоу?» Золл нажал на несколько кнопок, и на экране возникли пиктограммы трех штурм легионов. «Я заявляю первый, второй и третий штурм Легионы». «Капитан Двилд Радик, каков будет ваш ответ?» На лице Радика появилась улыбка. Нажимая кнопку, стирая значок, изображавший третий штурм Легион, он победно взглянул на Крейга Варда. «Мы его победили», — сказал Радик. «Я надеялся, что он снимет один тренарий». Когда я смог бы обойтись без гарнизонного тринария, обратился першу к своему адъютанту. "Я бы этого не советовал", сказал ланж. "Тогда наша линия обороны может оказаться слишком прерывистой. Но ведь мы знаем местность. Лучше на этом и остановиться. При такой большой заявке мы, я думаю, сможем устроить резню среди волков". «Приняв их заявку, мы теперь можем выбирать место сражения. Встретим их на Аглорианской равнине так, чтобы с тыла у них оказалось кровавое болото, и сбросим их туда». Першоу кивнул. «Да, правильно. Что ж, наша заявка сделана». Никто не удивился выбору Першоу больше, чем Эйден. Он не ожидал, что его воины будут принимать участие в военных действиях. «Интересно, что затеял Кайль Першу?» – спросил он жеребца. «Вероятно, ему нужен кто-то, кем он мог бы пожертвовать. Вот он и выбрал вольно рожденных». «Возможно, что и так. Но в любом случае, я надеюсь, что мы пойдем впереди. Нам нужен такой бой». «Ты хочешь сказать, он нужен тебе?» Эйден провел рукой по краю черной ленты. «Ты, как всегда, очень проницателен, жеребец!» «Про... не... не знаю этого слова!» «Больше читай! Учи больше слов!» «И ради Керенского не пропускай слово «я!» «Твой язык и так достаточно засорен!» Жеребец только засмеялся. Когда-то Эйден пытался исправить его речь, но жеребец упорно продолжал употреблять жаргон вольнорожденных и пропускал местоимения где только мог. Когда Эйден делал ему замечание, на лице его всегда было написано презрение к лингвистическим пристрастиям друга. «Да, никуда от этого не деться», — подумал Эйден. Невозможно научить вольнорождённого говорить как следует. Так что нет ничего удивительного в том, что империи кланов управляют вернорождённые. Скорее всего, правы учёные, утверждающие, что тип рождения определяет будущие роли. Жеребец всегда останется валягой и ему никогда не подняться выше простого воина. Но что сказать о самом мейдене? который изначально принадлежал к высшей касте, а теперь оказался в более низкой. Ничто, кроме жестокой судьбы, не определяло его роли. А как воин клана, он не должен верить в судьбу. Воин сам создаёт своё будущее. И к этому и Айден теперь будет стремиться.